265. Древняя пословица говорит, «Думающая о смерти ее призывает». Также и врачи иногда замечали, что мысль о кончине ее приближает. Каждая мудрость народная содержит в себе частицу истины, но нужно прежде всего подумать, можно ли занимать мысли тем, что не существует. Пора людям признать, что жизнь не прекращается. Так совершенно изменится отношение к земному существованию. Для правильной эволюции нужно скорее утвердить правильную точку зрения на непрекращающуюся жизнь. Наука должна прийти на помощь, чтобы рассеять мрачные заблуждения. Не о могиле думать человеку, но о крыльях и красоте сужденной. Чем ярче человек внедрит в сознание красоту миров, тем легче он воспримет новые условия.